Джема рождена, чтобы стать героиней. Это верный товарищ. Это та чистая и бесстрашная девушка, о которой мечтала столько поэтов. Джема станет рядом с ним, плечом к плечу, и они с радостью встретят крылатый вихрь смерти. Они умрут вместе в час победы, ибо победа не может не прийти. Он ничего не скажет ей о своей любви,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 Служившая Гледис до появления в доме новой строгой хозяйки уставила этот поднос всякими вкусными вещами, которые, как она полагала, дорогой синьорина мог бы съесть, не нарушая церковных обетов. Артур от всего отказался, за исключением кусочка хлеба. И слуга, племянник Гиббонса,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 Он вздрогнул и проснулся. — Синьорина! Синьорина! — крикнул мужской голос. — Вставайте ради Бога! Артур вскочил с кровати. — Что случилось? Кто там? — Это я, Джиан Батиста. Заклинаю вас именем Пресвятой Девы. Вставайте скорее! Артур торопливо оделся и отпер дверь. В недоумении смотрел он на бледное, искаженное ужасом лицо кучера, но, услышав звук шагов и лязг металла в коридоре, понял все. — За мной? — спросил он спокойно. — За вами. Торопитесь, сеньорина. Что нужно спрятать? Я могу. Мне нечего прятать. Братья знают. В коридоре из-за угла показался мундир. Сеньора разбудили.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 И он едва удержался от смеха, чувствуя всю неуместность его в такую серьезную минуту. — Радуйся, Мария, царица небесная! — прошептал он и отвернулся, чтобы не видеть папильоток Джули, вводивших его в искушение.